Глава восьмая. R. Regulating. Регулирование эмоций. Хорошо. Тот же вопрос. Как вы себя чувствуете? Однако теперь я хотел бы знать, что, если вообще что-то, вы собираетесь с этим делать? Представьте, что сейчас пятница, и вы находитесь вне офиса на конференции, на которой вам необходимо присутствовать. «Была длинная неделя, и вы все бы отдали, чтобы быть дома и расслабиться, или даже вернуться на работу. Вместо этого вы застряли в конференц-зале без окон, якобы внимательно слушая. И вот что происходит в голове. Не могу поверить, что должен сидеть здесь три часа и слушать, как эти люди говорят, в то время как я притворяюсь, что слушаю. Вы раздражены, вы отвлечены». «Вы устали». Это совершенно понятно. Я описываю этот сценарий, когда выступаю перед группами, а затем прошу участников поделиться с т р а т е г и й м и которые они использовали бы, чтобы справиться с чувствами. Вот что они говорят. «Я оставляю чувства за дверью. Я буду сидеть в первом ряду, выпрямив спину. Я выпью много кофе». Я сосредоточусь на вас и не позволю ничему отвлечь меня. Я буду записывать. Я просто собираюсь оставаться на позитиве. Я буду вставать и потягиваться или шевелиться время от времени. Я буду рисовать. Я просто собираюсь преодолеть это. Я выкурю сигарету в перерыве. За последние пару лет следующие ответы стали довольно модными. «Я буду дышать и присутствовать. Я буду осознанным. Я буду молиться за лучшее. И вот несколько моих личных фаворитов. Я всегда могу уйти. Я буду смотреть на часы. Вы должны заинтересовать меня. Даю вам пять минут, чтобы удержать мое внимание, иначе я буду сидеть в соцсети. Что за вопрос?» Я пришел послушать выступление профессора Ельского университета. Все, что вы делаете, это с п р а ш и в а е т е нас, как мы управляем своими чувствами. Читайте свою лекцию, а я буду слушать. Такое просто невозможно выдумать. Затем я спрашиваю аудиторию, действительно ли эти стратегии помогают. Настолько ли они хороши. Научили бы своих детей, чтобы помочь им справиться с подобными ситуациями. Представьте, что вы не взрослый на рабочей конференции, а один из группы пятиклассников, наполненных типичными желаниями и тревогами, которые испытывают дети. Пятница, полдень, а ты на обществознании. Может, вчера ты до познания спал, работая над домашней работой, которую нужно было сдать сегодня, и ты уставший. Может, утром ты провалил контрольную по математике и боишься, что завалишь четвертную оценку и будешь наказан. Может, сегодня, за завтраком, отец сказал, что они с матерью разводятся, добавив, возможно, у тебя скоро появится отчим. Я слышал это в реальной жизни. А теперь вернемся к этим стратегиям для взрослых, чтобы посмотреть, насколько хорошо они сработают здесь». Посоветуете ли вы детям прогуляться по классу когда им захочется проигнорировать учителя и зайти в инстаграм, оставить чувство за дверью, смотреть на часы, бросить вызов учителю, чтобы он доказал необходимость сегодняшнего урока вы уже смеетесь можете ли представить уставшую одиннадцатилетнюю девочку тянущуюся к кофейнику у дальней стены кабинета или ученика который говорит: «Я разрешаю себе вернуться к соцсети, потому что урок скучный». И как остальная часть класса отреагирует на дюжину учеников, беспорядочно вскакивающих со своих мест, чтобы потянуться и пройтись по классу. Регулирование эмоций находится на вершине иерархии рулер. Вероятно, это самый сложный из пяти навыков. Почти невозможно представить, какой была бы жизнь без способности регулировать эмоции. Вы делаете это с самого рождения и в той или иной степени каждую минуту бодрствующей жизни. Но если вы похожи на большинство, то, наверное, у вас это не очень хорошо получается. Вы делали это беспорядочным, случайным, непоследовательным образом. Иногда ваши попытки управлять эмоциями приносят больше вреда, чем пользы. Вы когда-нибудь выходили из себя и кричали на кого-то? Это почти наверняка не было сознательно, самым осмысленным образом, в подходящие моменты нацеливаясь на положительный результат. Каждая эмоциональная реакция – уникальный опыт. То, что сегодня вызывает неприятные эмоции, завтра можно даже не заметить. Сегодня вы стоите в очереди в Старбакс, кажется целую вечность, и все, что хотите сделать, это перепрыгнуть через прилавок, выхватить свой кофе из рук баристы и убежать. Завтра тот же Старбакс, но ваше эмоциональное состояние безмятежно, так что вы оживленно осматриваете помещение и с интересом наблюдаете за людьми, пока ждете». Это подчеркивает важность первых навыков управления эмоциями, которым мы научились. Нужно знать, что мы чувствуем и почему, прежде чем сможем предугадать, какие стратегии регуляции нам могут понадобиться через пять минут. Все это объясняет, почему так важно полностью понимать и владеть последним навыком – регулированием. До сих пор все навыки руллар были в основном мыслями и словами. Теперь самое сложное – применить всю мудрость, которую вы почерпнули из первых четырех навыков, в действии. Это глава практической части, где ведется настоящая работа. И здесь же наши труды вознаграждаются. Профессор психологии Стэнфордского университета Джеймс Гросс, авторитетный специалист в области регулирования эмоций, определяет его как процесс, с помощью которого люди влияют на то, какие эмоции испытывают, когда они возникают, а также на то, как эти эмоции испытываются и выражаются. Наш центр особенно интересуется тем, как люди разрабатывают конструктивные стратегии, способствующие личностному росту, укрепляют и поддерживают позитивные отношения и ведут как к большему благополучию, так и к достижению целей. Из всех навыков – у этого больше всего подвижных частей. В некотором смысле это делает его самым простым и самым сложным в эксплуатации. Количество конкретных стратегий для регулирования почти безгранично, в зависимости от ситуации и вовлеченных эмоций. Стратегии, которые работают для вас сегодня, могут не работать завтра. И то, что работает для вас, Иногда не работает для вашего партнера или ребенка. Как я уже говорил ранее, наши эмоции текут непрерывным потоком, как река. И чтобы не отставать, мы постоянно их регулируем. Так мы сохраняем равновесие и не поддаемся тому или иному сильному чувству. Мы все знаем людей, которые кажутся особенно неумелыми в управлении собственными эмоциями. Их легко сбить с курса своими чувствами, и они чрезмерно остро реагируют бесполезными способами. Или, с другой стороны, они настолько подавляют эмоциональные реакции, что кажутся холодными и оцепеневшими. Они вообще не позволяют себе чувствовать, и это так же вредно, как и чрезмерное реагирование. Мы начинаем регулирование рана. Младенцы сосут пальцы. поскольку это обеспечивает эмоциональный комфорт. Испытывающие стресс отворачиваются от источника неудовольствия, что является еще одной рудиментарной формой регуляции. Как видите, вы всю жизнь этим занимаетесь. Вы просто не знали, что это навык. Я даже никогда не слышал термин «регулирование эмоций», пока не поступил в аспирантуру. Первоначальная его цель – управлять собственными эмоциональными реакциями, но затем этот навык перескакивает в еще большую сложность – сорегулирование. Каждое человеческое взаимодействие, которое у нас когда-либо было, начиная с младенчества, включало совместную регуляцию. Невозможно находиться в компании другого существа и не подвергаться влиянию его или ее эмоционального состояния, и наоборот. Изначально совместная регуляция являлась термином, используемым для описания взаимодействия между опекуном и младенцем для поддержки регулирования стресса у ребенка. Начиная с первых дней жизни, социально-эмоциональная схема младенца формируется взрослыми. Опекун, надежно обеспечивающий физический и словесный комфорт, успокаивает ребенка. учит его тому, что эмоциональный стресс поддается контролю. Опекун, который не оказывает подобной поддержки, учит младенца, что он или она находится во власти эмоций. Таким образом, совместное регулирование является предшественником здоровой саморегуляции. Во взрослых отношениях Совместная регуляция может быть преднамеренной, например, когда мы успокаиваем кого-то, кто расстроен, или пытаемся вдохновить человека на действие. «Вам радостно», «Вы в ярости», «Вам скучно», а я автоматически читаю сигналы, и мое настроение меняется. Мы постоянно влияем на эмоциональное состояние друг друга». Иногда мы можем использовать этот навык, чтобы поддерживать мотивацию коллег и стремление к общей цели. В 2015 году наш центр совместно с фондом Born This Way провел в Ельском университете саммит «Эмоциональная революция». Его цель – повысить осведомленность о решающей роли эмоций в жизни молодых людей. Мы хотели собрать молодежь со всей страны на саммит, чтобы поделиться идеями с педагогами, учеными и политиками. Нашей первой задачей было просто выяснить, что мы хотим сделать на конференции. Это была веселая часть, и регулирование сыграло большую роль. Во время ранних мозговых штурмов мы включали бодрую, живую музыку, чтобы вдохновить на динамичное и амбициозное мышление. В результате поток энергии потек. Все были приятно возбуждены, и мы получили массу удовольствия, придумывая длинный список возможностей. Ничто не отвергалось, независимо от того, насколько далеко от целесообразности оно уходило. Небо было пределом. Как только появились идеи, пришло время стать практичными. Нужно было начать просеивать список и договариваться о том, как все сделать, И кто чем займется. На этих встречах мы снова использовали музыку, чтобы регулировать настроение команды. Но теперь она была мягкой и задумчивой. Это способствовало достижению консенсуса по поводу того, что мы придумали на предыдущих сессиях. Мы перешли из желтого квадранта, позитивного и энергичного, в зеленый. Все еще позитивного, только теперь спокойного и рационального. Затем понадобилась третья серия совещаний, чтобы разобраться с этапом основных моментов. На этих сессиях мы выключили музыку. Мы сидели тихо и по-деловому обдумывали все детали и составляли графики, бюджеты, планы на случай непредвиденных обстоятельств. Мы решили, кто будет руководить исследованиями, кто следит ь за рекламой, кто о б е с п е ч и в а т ь безопасность и страховку. Мы перешли от зеленого к голубому для сужения фокуса и дедуктивных рассуждений. К концу сессии у нас был работоспособный, реалистичный план дальнейших действий. Прежде чем началась большая конференция, нам нужно было принять еще одно решение. Какое чувство мы хотели бы, чтобы наши слушатели унесли с собой? Мы надеялись, что они окажутся в красном квадранте, осознавая несправедливость существующего положения и мотивированные, даже страстно стремящиеся к изменениям, не просто с энтузиазмом, но и с некоторой злостью, поскольку гнев — это реакция на несправедливость. Для этого мы должны были сделать заключительное замечание о наших выводах и нашем пути вперед, так, чтобы это активировало слушателей». Я не хотел, чтобы чиновники уходили со словами «Вау, эта конференция была отличной!». Я хотел, чтобы они поняли, возникла чрезвычайная ситуация, с которой нужно справиться. Я хотел, чтобы они зарядились энергией и чувством миссии, когда вернутся к работе. Теперь пришло время относиться к регулированию как практическому, необходимому навыку, которым мы можем овладеть. До сих пор... Мы описывали метод Руллер как довольно упорядоченное продвижение от одного шага к другому, от распознавания к пониманию и так далее. Но человеческий разум и эмоции организованы не так четко, и мы не обрабатываем информацию по частям. Часто мы регулируем еще до того, как полностью осознаем, что чувствуем. Кто-то грубит вам на работе, и мозг моментально переводит вас из спокойного зеленого в огненно-красный квадрант гневной активации, готовый защищать свое достоинство. Не задумываясь, вы делаете глубокий вдох и отдаляетесь. Это регулирование, в частности, неявное или автоматическое регулирование. Регулирование эмоций может быть даже вот таким простым. Терпеть не можете соседку? Избегайте ее. Родители приезжают в гости, и вы не хотите, чтобы они увидели некоторые из ваших эксцентричных произведений искусств? Спрячьте их, пока они не уйдут. Устали? Плесните немного воды на лицо. Регулирование заключается не в том, чтобы не чувствовать, и не в жестком контроле над эмоциями, и не в том, чтобы изгонять отрицательные эмоции и испытывать только положительные. Скорее, оно начинается с предоставления себе и другим п о з в о л е н и е владеть всеми чувствами. Несколько лет назад я посетил классную комнату в бедном районе Нью-Йорка. Мальчик по имени Джордж, который учился в четвертом классе, поделился, что он был в синем квадранте. На то были веские причины. Тем утром его хомяка убила крыса. Позже я узнал, что он жил во временном жилье, Его жизнь была полна тревог и неуверенности. Учитель спросил весь класс, «Что мы можем сделать сегодня, чтобы поддержать Джорджа?» И слова пришли быстро. Один ученик сказал, «Можно тебя обнять?» Другой ответил, «Джордж, я здесь в любое время, если ты хочешь поговорить». Выражение лица Джорджа изменилось мгновенно. Он пришел на урок растерянным, но сверстники утешили его так, что он понял. О нем заботятся. Его не призывали выйти из синего квадранта. Скорее оказывали поддержку и любовь, чтобы он мог чувствовать себя комфортно там, где он был. Джордж больше не был одинок в своем горе. Теперь он в компании сверстников и учителя, которые хотели услышать его и понять нужды. Слишком часто мы ищем стратегии, способные вывести людей из пространства негативных эмоций, однако это не всегда возможно. В тяжелые времена иногда просто нужно быть рядом друг с другом. В оставшейся части главы мы углубимся в пять широких категорий регулирования эмоций. Внутри каждой количество конкретных стратегий практически бесконечно, каждый определяется моментом, контекстом и эмоциями, возрастом, личностью и культурой, тем, что было и тем, что мы хотим, чтобы произошло дальше. Первая категория это стратегия, буквально поддерживающая в нас жизнь, дыхание. В частности, Осознанное дыхание помогает успокоить тело и разум, чтобы полностью присутствовать и меньше реагировать или перегружаться тем, что происходит вокруг. Вторую категорию назовем перспективными стратегиями. То есть мы ожидаем, что что-то вызовет нежелательные эмоции, и либо избегаем этого, либо изменяем физическую среду. Третья категория. Стратегии переключения внимания. Оно принимает разные формы, но все основаны на одном и том же принципе. Мы можем смягчить воздействие эмоций, отвлекая внимание от ее источника. Это может быть так же просто, как включить телевизор, уйти от стрессовой встречи или повторить про себя позитивную фразу. Четвертое. Когнитивный рефрейминг. Сначала мы анализируем то, что вызывает эмоциональный опыт. А затем находим новый способ его увидеть, по сути трансформируя восприятие реальности как способ овладеть ею. Наконец я представляю метамомент. Инструмент, который помогает нам действовать так, как действовали бы лучшие версии нас самих. а не реагировать и чрезмерно на эмоциональные ситуации. Осознанное дыхание Я бы хотел, чтобы вы сделали паузу на пару минут, устроились поудобнее и дышали естественно. Если это поможет, засеките время. Начните сейчас. Как прошло? Вы сделали это? Или просто продолжили слушать? если попробовали, как ощущение? Вы стали нетерпеливы, взволнованы, заскучали? Ваш разум блуждал? Может, это был первый раз, когда вы уделили себе минуту за весь день и чувствуете спокойствие или сосредоточенность, позволить е м у бездействовать? Серьезный вызов для многих, учитывая нашу занятую жизнь». И особенно тяжело, когда мы сталкиваемся с сильными эмоциями, такими как тревога, гнев и даже волнение. Мозг реагирует на сильные эмоции, активируя симпатическую нервную систему. Частота сердечных сокращений учащается, в зависимости от э м о ц и и высвобождаются гормоны стресса и или эндорфины. И под давлением мы готовимся бежать или замереть. Осознанное дыхание помогает затормозить активацию нашей системы реагирования на стресс, уменьшая частоту сердечных сокращений. Дыхание через нос полезно, поскольку дыхание через рот, как правило, быстрее и поверхностнее. Вспомните тяжело дышащую собаку, что может повторно активировать систему реакции на стресс. А когда мы считаем количество вдохов или повторяем успокаивающую фразу во время дыхания, мы восстанавливаем равновесие и контроль, поскольку ответственная область мозга смещается с мозгового ствола на моторную кору. Дыхание помогает перезагрузить вегетативную нервную систему, активируя парасимпатическую нервную систему и подавляя симпатическую, возбуждающую. Во время осознанного дыхания не нужно сидеть в причудливой позе йоги или использовать какие-то специальные техники. Важно иметь хорошую осанку, сидя или стоя. Можно практиковать где угодно – дома, в школе, на работе или во время засыпания. Лучше всего строить практику осознанного дыхания небольшими шагами с течением времени. Начните с того, что пару раз в неделю уделяйте несколько минут тому, чтобы сидеть и осознанно дышать. Со временем можете увеличить ежедневную практику до 5, 10 или даже 15 минут. Таким образом, оказавшись в ситуации, когда вам нужно деактивироваться, вы будете готовы. Сделайте все возможное, чтобы удалить отвлекающие факторы вроде мобильного телефона. устройтесь поудобнее, закройте глаза или опустите веки. следите за осанкой и телом. Можете положить руку на то место, где чувствуете дыхание, но не обязательно. д ы ш и т е естественно. Вы можете сосчитать до 10. Вдох один выдох один. Вдох 2 выдох 2. и так далее, пока не дойдете до десяти. Затем повторите. Можете дышать, повторяя фразу. Своей любимой я научился более 20 лет назад у Тикнатхана, лидера сообщества осознанности. Все просто. На вдохе вы говорите «вдох», а на выдохе «выдох». Затем «глубоко», «медленно», Спокойствие – легкость, улыбка – расслабление. Повторите. Этот способ помогает мне ночью, когда разум мчится г а л о п о м и трудно заснуть. Верните внимание к дыханию, если заметили, что мысли блуждают. Если вы похожи на меня и легко отвлекаетесь во время практики, можете начать думать. Я не могу, это безнадежно. Постарайтесь быть исследователем эмоций, а не судьей. Проявите немного сострадания к себе и попробуйте еще раз. Вы тренируете новую мышцу. Как только освоитесь с базовыми упражнениями, можете попробовать другие, хотя не обязательно. Я придерживался основных в течение многих лет. Сегодня десятки экспериментов демонстрируют преимущество осознанного дыхания для эмоционального, социального и когнитивного функционирования. Со временем мы не только быстрее дезактивируемся, но и способность концентрироваться и присутствовать становится сильнее. Исследования показывают. Всего 15 минут ежедневной практики могут положительно повлиять на нашу с о н а с т р о й к у с семьей и друзьями, эмоциональную реакцию, внимание, память, иммунную функцию, гипертонию, астму, дисбаланс вегетативной нервной системы и психическое здоровье. Перспективные стратегии с л е д у ю щ и е с т р а т е г и и требует достаточного самосознания, чтобы мы знали, что именно нас расстроит или принесет радость и почему. Мы обдумываем, как будем себя чувствовать в предстоящей ситуации и заранее разрабатываем план, чтобы изменить эмоциональное влияние. Этот навык зависит от R, U и L – распознавания, понимания и обозначения. Например, у вас есть тетя, которой всегда удается вывести вас из себя за обедом в честь Дня Благодарения. Вместо того, чтобы скрипеть зубами в очередной напряженный праздник, вы заранее решаете сесть на противоположный конец стола. Задача решена. Или в офисе есть подчиненный, который просит вас о встрече один на один. Трудность в том, что он заставляет вас нервничать, и вы знаете, впереди крайне неловкая встреча. Вы тянете резину, но от этого становится только хуже, так как страх продолжает расти. Вероятно, у неприязни есть веская причина, однако вы можете рассмотреть ее в другой раз. Прямо сейчас хорошей стратегией регулирования было бы превратить встречу один на один в групповую с другими сотрудниками вашей команды. В момент, когда решение приходит, вы чувствуете себя лучше. Данная стратегия требует некоторого самопознания. Но если получится предсказать, какие ситуации или встречи вызовут эмоциональную реакцию, мы сможем принять меры, чтобы предотвратить их возникновение. Если не удается полностью предупредить будущее, мы все же можем предвидеть и изменить его. Приближается ежегодная оценка эффективности на работе, которая всегда наполняет вас опаской и неуверенностью за неделю до того, как это произойдет, и откровенным страхом, когда это, наконец, произойдет. Если же попытаетесь представить все возможные сценарии, всю критику работы, которую может внести начальник, и все спокойные, хорошо аргументированные ответы, которые дадите. Возможно, вы не будете таким заикающимся и обороняющимся «я», когда придет время оценки. Также избегание – это стратегия. Оно не рекомендуется, хотя может быть полезным в определенных обстоятельствах. Я не пойду в конкретный ресторан, потому что там вкусная картошка фри, и я не могу перед нею стоять. Поэтому держусь подальше – И избавляю себя от мучений. Без больших потерь. Вы находитесь в магазине, и кассир грубит. Но вряд ли вы и он будете взаимодействовать в будущем. Поэтому в долгосрочной перспективе нет необходимости что-то с этим делать. Просто больше не подходите к этому магазину или ищите другую кассу. Если вы понимаете, что были и другие случаи на работе, или дома с супругом, или детьми, когда вы просто уходили от грубости, чувствуя себя не в состоянии противостоять ей, и каждый раз, когда это происходит, вы ощущаете себя униженным или разгневанным. Возможно, происходит что-то еще. Например, неспособность вести трудный разговор или постоять за себя и справиться с неприятностями. В таком случае вам нужно найти долгосрочную стратегию получше, чем избегание. Есть еще один аспект перспективных стратегий, который предлагаю вам освоить. Это связано только с удовольствием. Допустим, у вас выдалась адская неделя на работе, и вы уже знаете, что в пятницу будет крышка. Вы боитесь этого. Но если назначите свидание на вечер пятницы или запланируете пойти на пляж, как только выйдете из офиса, вас внезапно ждет что-то прекрасное в конце туннеля. Или если предстоит лечение корневого канала, вы можете запланировать сделать то, что вам нравится, сразу после процедуры и подарить себе удовольствие, которое с нетерпением ждете. Как правило, занятие любимым делом – очень эффективная стратегия регулирования негативных эмоций. Стратегия переключения внимания. Они принимают разные формы, но все основаны на одном и том же принципе – с м я г ч е н и е воздействия эмоций с помощью отвлечения внимания от н е ё Это может быть так же просто, как отвести взгляд от стрессовой ситуации или как беседа с самим собой, словно мы разговариваем с другом, который находится в стрессе, предлагая ему визуализировать себя на прекрасном пляже. Скучно ждать в очереди к кассе, поэтому вы проверяете ленту в Инстаграме? Это отвлечение. Сегодня это случается довольно часто, но подобное не очень полезно. Вы могли бы посвятить эти моменты обдумыванию новой бизнес-идеи или планированию отпуска. Тем не менее, это лучше, чем стоять и кипятиться. Или оплата по вашей кредитной карте должна быть произведена завтра, а остаток на расчетном счете низкий, поэтому вы облегчаете тревогу, обещая себе изменить привычки расходов и начать экономить. Если это заставляет вас чувствовать себя лучше, прекрасно. Это хороший способ предотвратить подобные моменты в будущем. Однако отвлечение внимания не сможет оплатить счет, который сейчас у вас перед носом. Вы похожи на комок нервов в ожидании результатов анализа крови, так что за поем смотрите Netflix? Лучше, чем страдать. Вы также расстроены неспособностью похудеть, что только мороженое может облегчить боль. Может и поможет в течение следующих 15 минут, но это не идеальная стратегия для достижения конкретной цели. Список потенциальных отвлекающих факторов бесконечен. Все от мечтаний до наркотиков. Еда, перекусы являются отличной краткосрочной стратегией. мало чем отличающиеся от других рекреационных усилителей настроения своей способностью обеспечивать физический комфорт, который преодолевает мысленное беспокойство. Именно всплеск сахара в крови вызывает прилив удовольствия к мозгу. Если полагаетесь на нездоровую пищу как на стратегию регулирования хотя бы изредка, вы похожи на всех нас. Если это три раза в день – у вас могут быть некоторые эмоциональные и физические проблемы, с которыми нужно справиться. Можно отвлечься до такой степени, что мы станем избегать любых трудностей, даже если жизнь улучшится. То, что мы обычно называем отрицанием, лишь крайняя форма отвлечения внимания сродни тому, как прятать голову в песок во время кризиса. Тем не менее, это регулирование эмоций. Прокрастинация – популярный способ создать эмоциональную дистанцию, используя время, а не пространство. Если ситуация вызывает у вас стресс, просто решите, что справитесь с ней на следующей неделе, в следующем месяце или в какой-то неопределенный момент будущего. Уф, пропало. Политики и чиновники любят такое. В их мире это известно как к пинать консервную банку вдоль дороги, и подобное позволяет им избежать болезненных дефицитов, дедлайнов и других проблем. Должно быть прокрастинация эффективна, иначе мы бы не использовали ее в таком избытке. Как и в случае с другими дешевыми и простыми средствами, у нее есть большой потенциал навредить и малый помочь. Разговор с самим собой – Это то, что мы все делаем в тот или иной момент. Просто молчаливое выражение мыслей, как если бы мы говорили сами с собой вслух. Лучшее здесь то, что не требуется усилий, поскольку все мы время от времени проводим такие беседы. Многие из нас не очень добры. Вспомните, как называли себя идиотом, если что-то шло не так. Позитивный разговор с самим собой требует доброты и чуткости. Проблема, по крайней мере в западных культурах, заключается в том, что врожденная предвзятость к негативу способствует негативной беседе, не говоря уже обо всех негативных разговорах, которые мы переняли от родителей и сверстников. Мы не можем просто выбросить его, нужно заменить. Резкая самокритика активирует симпатическую нервную систему, борьба, бегство и повышает уровень гормонов стресса. Сострадание к себе с другой стороны запускает систему заботы млекопитающих и гормоны привязанности и любви, такие как окситоцин. Исследователи Итан Кросс из Мичиганского университета и Джейсон Мозер из Мичиганского государственного университета изучили, как мозг реагирует на разговор с самим собой. В частности, они сравнивали, что происходит, когда мы обращаемся к себе в третьем лице, а не в первом. То есть я бы начал разговор. Марк. Будто говорил с кем-то, а не с собой. Может показаться, что разница невелика, но она оказывается существенной. В одном эксперименте испытуемым показали нейтральные тревожные изображения или просили вспомнить негативные моменты из их собственной жизни. Наблюдая за их эмоциональной мозговой активностью, исследователи обнаружили, что дистресс испытуемых быстро уменьшался в течение секунды, когда они разговаривали сами с собой от третьего лица, а не от первого. Почему это имеет значение? Джейсон Мозер писал, «По сути, мы думаем, что обращение к себе в третьем лице заставляет людей думать о себе более схоже с тем, как они думают о других, и вы можете увидеть доказательства в мозге». Это помогает людям получить небольшую психологическую дистанцию от личных переживаний, что часто полезно для регулирования эмоций. По сути, разговор с самим собой от третьего лица – это способ сопереживать самим себе. Я постоянно использую его, чтобы регулировать настроение. Я обнаружил, что очень полезно иметь фразы для разных целей. Когда я начинаю катастрофизировать, я говорю. «Марк, ты это выдумываешь». Когда я чувствую себя подавленным перед сном, я говорю. «Марк, ты знаешь это чувство непостоянно. Иди спать. Утром будешь в порядке». Иногда все сложнее. Я провожу семинары перед группами по всему миру. Большую часть времени я энергичен и с энтузиазмом отношусь к своей миссии и людям, которые хотят узнать о ней. Временами конкретные в ы с т у п л е н и е я в л я е т с я третьим за последние два дня и к тому же в конце долгой рабочей сессии. Все, чего я действительно хочу в тот момент, лечь в гостиничном номере и посмотреть телевизор. Вместо этого я должен встать и выступать следующие три часа. Вот что я советую себе. Марк, ты собираешься поговорить с сотней директоров ш к о л Они наблюдают за десятками тысяч учителей, каждый из которых целыми днями стоит перед классами, обучая сотни тысяч детей. И теперь у тебя есть возможность поделиться чем-то, что может сильно повлиять на жизнь этих детей. То, что происходит сегодня в этой комнате, поможет детям лучше учиться и преуспеть не только в школе, но и в жизни. «Ух ты!» — отвечаю я. Как же мне повезло оказаться в такой важной позиции. И теперь я разгорячен и готов к работе. Стратегии когнитивного рефрейминга «Ничто нехорошо, неплохо, но, думая, такими делаем мы вещи», — говорил Гамлет. «Эта идея лежит в основе четвертого». наиболее сложного и интеллектуально активного метода регуляции эмоций, стратегии когнитивного рефрейминга, более и з в е с т н ы й в исследовательской литературе как переоценка. В некотором смысле это можно рассматривать как ответвление когнитивно-поведенческой терапии, в которой людей поощряют искать альтернативные способы рассмотрения трудностей как путь к достижению баланса с ними. Для наших целей мы используем переоценку как способ переосмыслить или переформулировать то, что вызывает эмоциональный опыт, а затем реагировать на эту новую интерпретацию. Вот пример. Вы спускаетесь к завтраку, здороваетесь с партнером, а вместо привычного теплого приветствия встречаете угрюмый взгляд. Если первая реакция состоит в том, что вы ничем не заслужили такой грубости, вы можете держать обиду весь день. или, по крайней мере, до обеда. Можете даже ответить тем же, что только распространит дурное настроение в воздухе. Лучше сделать паузу и рассмотреть альтернативные причины произошедшего. Может она беспокоится о чем-то, о чем боится с вами говорить. Возможно, он в ярости из-за разговора на работе, который не имел к вам никакого отношения, но причинил ему боль и унижение. Это может напомнить вам, что она или он никогда не бывают такими грубыми в обычных обстоятельствах, и внезапно вы сочувствуете и задаетесь вопросом, чем помочь. Таким образом, эмоциональная реакция регулируется на благо всех. Основные принципы рефрейминга заключаются в том, что мы сознательно выбираем взгляд на ситуацию, которая вызывает наименьшие негативные эмоции. или пытаемся принять точку зрения человека, который вас активирует, и исходить из лучших побуждений. Если продавец грубый и пренебрежительный, мы можем подумать, «Этот парень ведет себя со мной как подонок», или «У него явно проблемы с женщинами», или «Может, он думает, что у меня недостаточно денег, чтобы здесь покупать?» Все это сделало бы вас, по крайней мере, косвенно ответственным за его поведение. а Вместо этого при рефрейминге можно подумать. Этот парень, должно быть, действительно ненавидит свою работу. Или, интересно, может он только что получил плохие вести? И то, и другое превращает ваше уязвленное эго в чувство сострадания или даже любопытства. Цель рефрейминга не только в том, чтобы урегулировать ущемленные чувства. Вы можете быть учителем в свой первый день в новой школе, И учительское собрание оставляет вас удрученным, все кажутся неопытными и плохо подготовленными. Вместо того, чтобы отчаиваться, можно рассматривать это как возможность наставить младших коллег и оказать влияние на всю школу и уйти вдохновленным, а не подавленным. Вот пример из эксперимента, проведенного с сотрудниками крупного финансового учреждения. В течение недели одной группе работников показывали видеоролики о пагубных последствиях стресса. Плохом для здоровья, вредным для производительности труда, препятствующим обучению и росту. Вторая группа посмотрела видео, содержащее противоположное сообщение. Стресс на самом деле полезен для здоровья, вдохновляет на повышение производительности труда, а также на обучение и рост. У тех, кто три раза в неделю смотрел ролики «Стресс позитивен», наблюдалось значительное снижение негативных симптомов, связанных со здоровьем, и повышение работоспособности по сравнению с теми, кто смотрел видео «Стресс негативен». Другие исследования показывают, люди, поддерживающие установку «Стресс помогает», имеют более сильное желание получать обратную связь. Исследования в Гарварде показали аналогичные результаты. Студенты, которых попросили думать о предтестовой тревоге как о полезной, показали лучшие результаты на экзаменах, чем контрольная группа. В другом эксперименте обнаружили, что преобразование тревоги в позитивное волнение улучшает навыки ведения переговоров и публичных выступлений. Исследования, проведенные с использованием функциональной МРТ-меры активации мозга, Продемонстрировали. Переоценка значительно ослабляет активность в миндалевидном теле. Области мозга, к о т о р а я а к т и в и р у е т с я когда мы испытываем сильные эмоции. Вместо этого активируются латеральные височные области коры головного мозга, которые помогают нам модулировать наши эмоциональные реакции. Как и все стратегии регулирования, рефрейминг способен не только помочь, но и навредить. Представьте, вы на вечеринке, и тут супруг делится чем-то, что вас смущает. Вы готовы сорваться с катушек и вылететь из комнаты, а вместо этого сопротивляетесь искушению, делаете серию осознанных вдохов и переосмысляете произошедшее. «Он не хотел меня унизить», — говорите вы себе. «Это может помочь. По крайней мере, теперь вы верите, что он ненамеренно высмеивал вас». Он выпил лишнего, рассуждаете вы. Это также может уменьшить остроту. Теперь виноват Мартини. «Я гиперчувствительная, не произошло ничего страшного», решаете вы. «И это реально. Может, вы просто устали и чувствуете себя более хрупкой, чем обычно. Возможно, вы единственная в комнате, кто считает, что сказанное было неуместным». Переосмысление инцидента успокоило и предотвратило некрасивую сцену, так что можно считать это удачной регуляцией сильной эмоции. Или нет. Тот же сценарий. Вы ведете аналогичный внутренний диалог, чтобы помочь себе справиться с ситуацией, не впадая в отчаяние. Пока не вспомнили, что подобное происходит в третий раз за последние два месяца. И в глубине души вы верите. Возможно, его намерения не были такими уж чистыми, и он получал некоторое удовлетворение от того, что все смеются над вами. В последнее время он слишком много выпивает. Теперь вы понимаете, что не были сверхчувствительны. Любого нормального человека возмутило бы то, что он сказал посреди многолюдной вечеринки. Это означает, что рефрейминг позволяет вам жить в отрицании или отказе, от чего-то невысказанного и нездорового, что происходит между вами. Супруг нападает на вас в пассивно-агрессивной манере, а вы по какой-то причине позволяете. Вы не призвали его к ответу и даже не признались себе, как плохо вам от этого становится. Нежелание понятно. Как только вы столкнетесь со своими чувствами, придется что-то с ними делать. Это нелегко. Но пока вы этого не сделаете и не начнете бороться с ними, а не сводить на нет, лучше не станет. И вот как это иногда происходит с когнитивной переоценкой, очень разумной, полезной и убедительной, стратегией регуляции эмоций. Когда дело доходит до переоценки, мы должны спросить себя, «Делаю ли я это просто, чтобы оправдать уклонение от сложной, деликатной проблемы?» Делаю ли это я, потому что знаю, что решение проблемы приведет к долгому и мучительному разговору? В этом случае переоценка является полезным краткосрочным решением. Вы едете на вечеринку, и это не идеальный момент для безобразного скандала. Но это плохая долгосрочная стратегия, поскольку уклонение от проблемы сейчас гарантирует, что она снова появится позже. Вот почему мы должны приложить усилия, чтобы стать исследователями эмоций. Нам нужно регулярно спрашивать себя, честно оценивать свои чувства, не осуждая себя за то, что они есть. Каждый раз, когда мы считаем, что успешно применили стратегию регулирования собственных чувств, мы должны спросить, возможно, это сработало на данный момент. Но что это дало... В долгосрочной перспективе. Мета-момент. Вот мы наконец и достигли вершины регуляции эмоций, самого сложного, а также потенциально наиболее полезного из навыков r u л е р Но есть загвоздка. Как мы все знаем, лучшие попытки спокойного, вдумчивого размышления работают только тогда, когда мы чувствуем контроль над эмоциями. Если вы в ярости от обиды или подавлены разочарованием, маловероятно, что вы способны на обширное рассуждение, необходимое, чтобы увидеть ситуацию в новом свете. В этом сценарии сначала нужно снизить эмоциональную температуру, активацию и дать себе пространство для рационального мышления. Может, вы сделаете несколько глубоких вдохов или несколько шагов назад прогуляетесь по улице. Тогда, возможно, вы будете готовы к метамоменту. Десять лет назад Робин Стерн, психоаналитик и заместитель директора нашего центра и я, задавались вопросом. Почему в обществе так много людей пристрастились к стратегиям, которые лишают их возможности достигать целей? Робин работал с сотнями пациентов, которые не добились успеха даже после изучения стратегий. Я наблюдал школьников и педагогов, которые не применяли стратегии, которые изучали, даже когда знали, что они полезны. Многие сталкивались с деструктивными стратегиями, начиная с раннего возраста. Негативными разговорами, криками, обвинениями и так далее. Эти реакции не требуют большого когнитивного контроля, зато часто эффективны для избавления от негативных чувств и обеспечения временного удовлетворения. В тот момент мы не понимаем, что эти стратегии способны разрушить наши отношения. Они не учитывают долгосрочные последствия и сбивают нас с пути достижения целей. Необходимо было предложить что-то, инструмент, который помог бы людям самостоятельно находить выгодные стратегии. Поэтому мы и разработали метамомент — Проще говоря, это пауза. Метамомент включает тормоза и выход из времени. Мы называем это мета, поскольку это мгновение о мгновении. Мы часто ассоциируем это со счетом, например, один, два, три, или даже от одного до десяти, в зависимости от серьезности эмоции, с которой пытаемся справиться. Один или несколько глубоких вдохов также бывают частью процесса. все что угодно, лишь бы дать себе немного места для маневра и деактивации. Здесь мы останавливаемся и спрашиваем, правильно ли я это слышу? Или даже мне нужно сделать паузу и сделать глубокий вдох прямо сейчас, чтобы я не взорвался, не разрыдался или не отреагировал каким-то другим образом, о котором, вероятно, пожалею. Беспристрастный взгляд на столкновение поможет выйти за пределы первого импульса и найти лучший ответ. Как написал автор и консультант Джастин Барризо, пауза помогает нам воздержаться от принятия постоянного решения, основанного на временной эмоции. Инстинктивно мы чувствуем, что это поможет. Биология доказывает нашу правоту. Пауза и глубокий вдох активируют парасимпатическую нервную систему, которая снижает выброс кортизола, главного гормона стресса, и естественным образом снижает эмоциональную температуру. Пауза дает возможность быстро задать себе несколько вопросов, которые могут оказаться полезными. Например, «Как я справлялся с подобными ситуациями в прошлом?» или Что бы сделал идеальный «я» прямо сейчас? Этот идеальный гипотетический человек включает атрибуты, которые мы использовали бы, чтобы описать себя лучшего с нашей точки зрения и с точки зрения других, как мы хотели бы, чтобы нас видели и воспринимали. Для некоторых это набор прилагательных, таких как сострадательный, умный или добросовестный, для других образ или объект. У моей хорошей подруги, директора средней школы, на столе стоит смурфик, который напоминает ей, что нужно быть лучшей версией себя. Визуализация нашего лучшего «я» перенаправляет внимание от спускового крючка к нашим ценностям. Это помогает выбрать полезную стратегию регулирования, такую как позитивный разговор с самим собой или переоценка, а затем реагировать соответствующим образом. Пару лет назад у меня был студент, который поднял руку в классе и сказал, «У меня есть вопрос, на который, я думаю, даже вы не знаете, как ответить». Сказать, что я был активирован, значит ничего не сказать. Высокомерие для меня является триггером. Я хотел ответить. «Возможно, я не знаю ответа, но помните, что я оцениваю ваши работы». И еще добавил бы несколько ругательств. Вместо этого я обратился к себе как к профессору эмоционального интеллекта и сказал, «Как насчет того, чтобы я сначала ответил на вопросы от других студентов, а мы могли бы поболтать после занятий?» Там я вежливо сообщил, что его вопрос можно было бы сформулировать более дипломатично. Недавно я проводил презентацию перед большой группой, как вдруг кто-то усомнился в том, что я говорил. Она не просто задала вопрос или высказала особое мнение, она подошла с намерением унизить меня. Многие из нас в зале не обязательно согласились бы с этой моделью. Первым побуждением было выстрелить в ответ и поставить ее в неловкое положение перед коллегами комментарием вроде... Многие из нас, имея в виду вас и ваши 30 личностей. Но я не позволил себе этого мелкого удовольствия, а вынес себя из этого момента, визуализировал лучшее я как хозяина чувств и сделал паузу, будто формулируя ответ. За это короткое время я успокоился, сделал замечание, не умаляя ее достоинства, и продолжил. Я хотел бы связаться с вами позже, чтобы услышать ваши мысли. Никто в той комнате не знал, как близко я был к тому, чтобы растеряться. По правде говоря, пару лет назад я бы, скорее всего, посыпался. Метамомент предназначен не только для регулирования неприятных эмоций. Иногда наши лучшие качества помогают отстаивать то, что правильно. Однажды во время выступления коллега необычно издевался надо мной, пошутил о том, что меня мучили в детстве. Не хочется признавать, но первым побуждением было выбежать на сцену и нанести ему летящий удар ногой в голову. Я вернулся к ощущению того школьника, которого толкают в раздевалке. Но я воспользовался метамоментом и подождал до окончания презентации. Тогда я подошел и сказал... Я понятия не имею, что побудило тебя сказать эти слова, но это было нехорошо, и никогда больше так не делай. Я считаю это победой мета-момента. Насколько хорошо вы умеете держать его? Какие прилагательные характеризуют вас с лучшей стороны? Каковы ваши стратегии, когда вас спровоцировали или застали врасплох? Вы игнорируете чувства, выплескиваете или встречаете их лицом к лицу. Когда босс критикует вашу работу, а вы чувствуете разочарование, опустошение или обиду, насколько успешно вы используете метамомент, а затем говорите себе что-то вроде «обратная связь» — это подарок, я всегда могу чему-то научиться». Когда ваша дочь не хочет делать домашнее задание, вы спорите, угрожаете, умоляете, корчите гримасу отвращения, взрываетесь от ярости. Или делаете глубокий вдох, обращаетесь к своей лучшей стороне, думаете о наиболее эффективной стратегии с этим конкретным ребенком и спокойно начинаете действовать. Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы начать практиковать метамомент. Первый. Почувствуйте сдвиг. Вы активизированы, застигнуты врасплох или испытываете импульс сказать или сделать что-то, о чем можете пожалеть. Сдвиг в мышлении или физиологии, или в том и другом. Второе. Остановитесь или сделайте паузу. Создайте пространство, прежде чем отвечать. Сделайте шаг назад и дышите. Третий. Увидьте себя с лучшей стороны. Вы думаете о прилагательных или даже о картинке, которая поможет проявить себя в ярких деталях. Можете подумать о своей репутации, как хотите, чтобы вас видели, о чем говорили и как вас воспринимали. Что бы вы сделали, если бы кто-то, кого вы уважаете, наблюдал за вами? Четвертый. Разработайте стратегию и действуйте. Вы обращаетесь к своему набору инструментов руллер, например, к позитивному разговору с самим собой или рефреймингу, и выбираете путь, который поможет вам сократить разрыв между спровоцированным «я» и проявляющимся лучшим «я». Всегда последний шаг. Есть несколько заключительных аспектов регулирования, которые необходимо рассмотреть. Поскольку оно требует умственных способностей, переход от автоматических и бесполезных стратегий к преднамеренным и полезным, это тяжелая работа. Оно зависит от, казалось бы, несвязанных между собой факторов, таких как диета, физическое упражнение и сон. «Когда мы плохо едим, разум не работает должным образом». Слишком много сахара или рафинированных зерновых вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, а затем резкое падение, что влияет на когнитивные функции и самоконтроль, особенно в отношении здорового питания. Простое решение. Позаботьтесь о том, чтобы на рабочем столе были полезные перекусы или установите напоминание на телефоне, чтобы перекусывать каждые 3 часа или около того. Слишком низкая физическая активность негативно влияет на умственные способности и настроение. В одном исследовании испытуемые подвергались воздействию стрессора, а затем половина участников выполняла аэробные упражнения, остальные – нет. Упражняющиеся сообщили, что чувствуют себя значительно менее негативно, чем другая группа. Даже тревогу и депрессию можно уменьшить с помощью физических упражнений. Накопительный результат исследований показывает, регулярная практика йоги может быть полезна как для психического, так и для физического здоровья. Плохое качество или недостаточное количество сна оказывает аналогичное влияние на наши эмоции. Когда мы устаем, психическая защита снимается, а способность мыслить снижается. Сон выполняет восстановительную функцию. Когда мы не получаем достаточно сна или получаем слишком много, мы проявляем больше симптомов тревожности и депрессии, больше усталости и враждебности. Недостаточный сон связан с уменьшением связей между областями мозга, ответственными за когнитивный контроль и поведение, и использованием эффективных стратегий регуляции эмоций. Есть еще две меры, которые можно предпринять, чтобы защитить свое благополучие. Во-первых, занимаясь любимым делом. Проведите время с семьей и друзьями. Придайтесь увлечениям и развлечениям. Соприкоснитесь со своей духовной стороной. Погрузитесь в природу. Почитайте хорошую книгу. Посмотрите смешной фильм. Таким образом мы создаем когнитивные резервы, которые помогут во время неизбежных эмоциональных потрясений. Мы запрограммированы стремиться к социальным контактам и поддержке. Люди, которым этого не хватает, склонны к беспокойству, депрессии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Вторая мера – практика осознанного дыхания, которая, возможно, является основной стратегией профилактики. Как мы узнали, ежедневная практика повышает способность присутствовать, принимать чувства, когда они приходят и уходят, и не быть чрезмерно реагирующими или подавленными ими. Просто возьмите все, что знаете о поддержании хорошего физического и психического здоровья и примените это к своему эмоциональному состоянию. Все взаимосвязано. На этом мы завершили обучение последнему навыку RULER. Но мы еще не совсем закончили. Изучение навыков и того, как и почему они работают, имеют важное значение. Однако это только начало вашего образования. Теперь наступает та часть, где вы используете их с пользой. Не так-то просто научиться сразу п я т и взаимосвязным а н навыкам. Подумайте о том, каково это, освоить любой навык, которым вы теперь обладаете. Например, мне потребовалось 4 года ежедневных тренировок, чтобы получить черный пояс, и еще 10 лет, чтобы получить черный пояс пятой степени. Как и изучение боевого искусства, развитие эмоциональных навыков требует времени, работы, практики, открытости для обратной связи и доработки. Из-за эмоциональной природы этих конкретных навыков вы можете обнаружить, что в одних преуспеваете больше, чем в других. Для меня это определенно так. Я знаю, что часто у меня лучше получается R, U и L, чем I e или R. Полагаю, я лучше разбираюсь в когнитивных частях, чем в практических. Недавно после долгого изнурительного дня с задержкой рейсов, пропущенными стыковками и прочими неприятностями, я ощутил, что нахожусь на грани срыва. Затем... Я спросил себя, если профессор колледжа со степенью доктора психологии испытывает трудности с регулированием эмоций, как это должно быть для девятилетнего ребенка или взрослого человека, находящегося в сложной ситуации, который практически не обучался эмоциональным навыкам? Это быстро меня успокоило, а также напомнило, Как много работы нужно проделать, чтобы каждый ребенок получил эмоциональное воспитание. Думаю, Майк Тайсон был прав, когда сказал, «У всех есть план, пока они не получат по морде». То, что верно на боксерском ринге, верно везде. Легко сказать, что с этого момента мы будем справляться со всеми эмоциональными реакциями, пока вторая половина, или капризный ребенок, или неразумный босс не спровоцирует нас словом или взглядом. И вдруг все обучение руллер вылетает в трубу. Таким образом, наряду с позволением чувствовать, мы должны позволить себе потерпеть неудачу. Когда это происходит, можно только попробовать еще раз. Сделать один... или два глубоких вдоха, представить себя с лучшей стороны и начать все сначала с первого «Ар». В такие моменты нужна смелость, чтобы извиниться и простить себя, как бы простили других. Смелость может даже означать обращение за профессиональной помощью, когда ничто не помогает. «Мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы стать лучшими версиями себя». Но результат того стоит. Лучше станет здоровье, принятие решений, отношения. Все. Конечно, все эмоции в мире не помогут, если остальные по-прежнему будут играть по старым плохим правилам отношений. Как мы с дядей Марвином обнаружили несколько десятков лет назад, недостаточно обучить навыкам школьников. Их учителя также должны стать исследователями эмоций, и родители, и все остальные, имеющие какое-либо влияние на их жизнь, включая работодателей и коллег. Об этом и пойдет речь в следующем разделе.